Глава шестая. Ипподром и шато. Приближалось лето. Желтое по краям неба над ипподромом изгибалось куполом ослепительной морской синевы. В условленное время Салли ждала Наоми в административном бараке рядом с арочным входом. От отеля сестре предстояло два часа добираться на машине, и задержки вовсе не исключались. Не прошло и получаса, как большой черно-белый автомобиль подкатил к бараку. Мужчина средних лет в форме рядового вышел из водительской двери и поздоровался с Салли. Вслед за ним из задней двери показалась Наоми. Вернулась ее убийца, сразу же мелькнула в голове у Салли, но эта мысль ошеломила ее не так, как когда-то. Но Наоми улыбалась во весь рот, и это ободрило Салли. «Я ее люблю», — подумала она. «Это ощущение ее удивило. Я ее люблю и хочу, чтобы у нее все было хорошо». Они сердечно обнялись. Причем ответное объятие Наоми было настолько радостно и беззаветно, что это чувство передалось и Салли. «Где ты пропадала?» — спросила Салли. «Прости меня», — ответила Наоми. «Я обещала вернуться, и вот я в Булоне, а теперь и с тобой в Руане. О, я понимаю, ты вместе с Митче. Да что такое, в конце концов, какие-то полсотни миль или чуть больше?» Салли увидела перед собой рослую даму с золотисто-каштановыми волосами, в желтовато-коричневом платье с темно-синей отделкой и в соломенной шляпке на самой верхушке копны едва ли ненамеренно растрепанных волос. Из письма сестры недельной давности следовало, что это леди Тарлтон. Она ожидала увидеть суровую даму, но неподобное создание, которого, похоже, не коснулись годы и которое даже в роскоши не утратило непосредственности, ибо ему было плевать на условности мира сего. — Не обращайте на меня внимания, — сказала леди Тарлтон Салли. — Я вам с сестрой не помешаю. Я собираюсь схлестнуться с офицером медицинской службы, начальником Руанского госпиталя. И не только схлестнуться, как загадочно выражается Шекспир, но и как следует его припугнуть. Садитесь в машину. Салли послушалась. Женщины устроились на скрипучей коже, и Карлинг закрыл дверцу. «Дело, которому посвятила себя ваша сестра, мисс Дьюранс, скромное», сказала леди Тарлтон со своего места, «но дай я им волю, а они превратят его в дом отдыха и офицерский клуб. Ваша сестра расскажет вам, как они тянут с предоставлением мне военврачей для работы вместе с моим молодым шотландским доктором, вернее, докторшей, а также о двух молодых врачах, причем слабогрудах. Будь моя воля, я бы вообще брала в качестве врачей исключительно женщин». Они не так надменны, как военврачи, и, разумеется, надежнее, чем едва оправившиеся от чехотки мальчишки. Ее отличало странное отсутствие сдержанности, а искренность почти обескураживала. Было ясно, что в лице Наоми она обрела верного соратника. Ее слова заставляли лицо Наоми светиться сознанием цели. Едва Салли, как некогда Наоми, успела привыкнуть к роскоши обивки и красному дереву, как шофер завел мотор. Когда они оставили позади арочные ворота, леди Тарлтон вновь обратилась к Салли, которая глазела в окошко, словно через стекло этого чуда техники мир предстает иным. — А вы не хотите присоединиться к нам, мисс Ну, В шато, я имею в виду. Салли сразу же подумала о лейтенанте Констебле и его изувеченном лице, и у нее возникло ощущение, что леди Тарлтон что-то недоговаривает. — Весьма плещена, — сказала она. — Леди Тарлтон покачала головой. «Понимаю», — проговорила она со странной улыбкой, опасно балансирующей на грани вульгарности, «сёстры могут любить друг друга, но иногда в госпитале есть место только для одной». «Не в этом дело», — леди Тарлтон попыталась возразить Салли. Но все трое прекрасно понимали, что именно в этом. Салли и Наоми вышли на площади Руана, здание мэрии на одной стороне, и ошеломляющая затейливость собора, куда ее водил Чарли, на другой. Едва огромная машина отъехала, Наоми и Салли, переглянувшись, одновременно рассмеялись, словно две девчонки, только что прошедшие собеседование у чудаковатой школьной директрисы. Они направились прямиком в кафе, маленькую деревянную забегаловку с выставленными прямо на площади столиками. Наоми подняла лицо к солнцу, отчего Салли тоже ощутила прилив радости. Это был особый день, когда даже сестры с таким непростым прошлым могли сесть рядом и думать, «Если бы нас сейчас видели, как мы сидим тут, прямо на старинной площади, попиваем крепчайший черный кофе и лакомимся не какими-нибудь, а настоящими французскими пирожными!» «Знаешь, — сказала Науми странно, — мне кажется, что здесь и сейчас мы счастливее, чем в той нашей прошлой жизни». «Ты имеешь в виду на Лемносе?» «Нет, дома». «Ты писала, что старшая сестра Митча вернулась?» — спросила Салли, пытаясь направить разговор в более безопасное русло. «Как ей это удалось?» «Исключительно сила воли. Она одинокий человек, родственников почти нет. Ей просто страшно остаться без цели в жизни. Для нее это конец». «Но мы тоже одинокие». «Да?» — согласилась Наоми. «Но все-таки несколько моложе». И, кроме того, в один прекрасный миг все может измениться. Замужество уже не кажется мне чем-то немыслимым. Чем дальше я от округа Маклей, тем менее невероятным оно выглядит. Робби Шоу? Не знаю, я ему написала и фактически отказала, но он упорствует. Хочет стать твоим женихом? Сказав, что замужество уже не представляется мне чем-то немыслимым, я не имел в виду никого конкретно. «Мне начинает казаться, что брак с Робби Шоу невозможен. Я не расположена к нему. Мне следует написать ему еще раз, но я все тяну и тяну. А дело в том, что чем дальше я от него, тем более невозможным мне кажется выйти за него замуж. А ведь все должно быть наоборот. Он хороший человек, положительный, но считает, что во мне есть нечто такое, чего на самом деле нет и отсутствие, чего я пытаюсь скрывать. И ты понимаешь, что это опасная иллюзия». «Однажды прозрев, он никогда мне этого не простит. Нас ждут двадцать или тридцать лет сплошного несчастья, а у меня на эти ближайшие двадцать или тридцать лет совершенно иные планы». «А тебе не кажется, что в этом и есть суть брака?» — спросила Салли. «Могут ли мужчина и женщина не питать взаимных иллюзий?» Повисло молчание. Обоим не хотелось распространять сказанное Салли на родителей. — Нет, — проговорила Наоми, — я думаю, в брак следует вступать с открытыми глазами. Совсем иное дело иллюзии Робби Шоу насчет возвращения суда, когда одна нога у него на пять дюймов короче другой. Да, старшую сестру Митчи вернули, но полагаю, что не без волшебного вмешательства леди Тарлтон. А у Шоу никакой леди Тарлтон нет. Он обивает пороги военных комиссариатов, и все без толку. Ему отказывают, а потому у него могло сложиться впечатление, что и я действую примерно так же. Ну, «Послушай, ты писала, что кого-то там встретила?» К вязчему удивлению Салли этот разговор не вызывал у нее неловкости. «Сын адвоката, Чарли Кондон», — сказала она. «Он забавный и с очень живым умом, хотя могу себе представить, что в жаркий день его одержимость древними постройками может показаться и слегка утомительной». Однако со временем ему понадобится умная женщина. Он и сейчас хороший рисовальщик, но намерен совершенствоваться и дальше. Он даже хочет рисовать аборигенов. Белые округа Маклей интересуют его куда меньше. Он говорит... Короче, он понимает, что такое город. Такое может сказать лишь тот, кто уехал очень далеко, и когда все сильно уменьшается в размерах. Вся эта показуха Бушленда... Поразмыслив о недостатках городской жизни, обе решили, что эту тему развивать не стоит. Но Чарли пока не участвовал в боях, — проговорила Салли, — я не хочу, чтобы участвовал. Осколок может в мгновение ока оборвать жизнь человека с такой тонкой душой, как у него, равно как и других людей с тонкими душами. После чего она поведала наоми как Чарли к ней приезжал и заказал стол телеграммой. И про себя подумала, раз о таком можно рассказать то и остальное нет смысла скрывать. И однажды она так или иначе обо всем ему расскажет, и о своей вине, и поблагодарить его не позабудет. Оставалась еще одна тема — миссис Сорли. Обе получали от нее письма, очень милые, разумные и сдержанные. Наоми признала, что у этой женщины истинное чутье. Поэтому нам и в будущем следует быть с нею честными, не так ли? Похоже на то». Обе сестры прекрасно сознавали, что превращению их в дочерей миссис Сорли мешает страх полюбить эту неведомо как вошедшую в их дом женщину, что любовь к ней окажется сильнее, чем любовь к матери, с которой их связывали узы плоти и крови и леденящий душу удар милосердия. После утреннего кофе Салли повела Наоми в собор и показала ей все, что показывал ей самой лейтенант Кондон. Затем они почти с облегчением от того, что встреча окончена, увидели большой лимузин, приехавший на площадь за Наоми. Салли махала на прощание так же энергично, как и Наоми. Несмотря на их сближение в Александрии, они все еще не до конца были откровенны друг с другом. Но французское свидание прошло хорошо. Пульс и давление капитана Констебля были такими же, как у здорового молодого человека, хотя он и страдал бессонницей. Даже ночью Салли редко видела его глаз закрытым, и он часто хотел что-то записать. И лишь иногда, только в самые мрачные минуты, в написанном им чувствовалась жалость к себе. Однажды ночью он заметил, все это больше похоже на производственную травму, чем на боевое ранение. Салли шепотом строго возразила, какая разница, эта война — огромный завод. «Единственное, что я знаю, так это то, что вы были и остаетесь прекрасным человеком». Настроение у него сразу улучшилось. Он написал вот как. «Где же доказательства?» «Я вижу это потому, как вы все это воспринимаете». «У меня нет выхода», — написал он. «Если сдамся сейчас, не выкорокуйся вообще». «Как раз то, что вы так думаете, — сказала она, — показывает, что вы за человек». И их диалог продолжался, блокнот переходил из рук в руки. «Мне бы хотелось понять, настоящий я солдат или нет? Я ведь даже не был на Галиполе. «И что такое Галиполи сейчас?» — возразила Салли. «Галлиполе — кладбище». И протянула ему блокнот. «Но те, кто остался в живых, теперь знают себе цену», — написал он в ответ. «Салли, миллионы людей знают себе цену без всякой войны. Миллионы». Покачав головой, он принялся энергично писать. Когда протянул ей блокнот, она прочла. «Да, но как только ты становишься солдатом, твоим главным предназначением делается война. Вся суть в том, чтобы понять, сможешь ли ты выстоять на войне». Он кивнул, когда она это прочла, и Салли мрачно признала, что он прав. С востока послушался грохот, достаточно громкий, чтобы забеспокоиться. «Ты слышала?» — спросила Онора, подойдя к Салли. «Они подошли к дверям металлического ангара, такие сооружения пришли на смену палаткам и раздвинули внутренние и наружные светомаскировочные шторы». «Примечание. Сборный полукруглый ангар с каркасом из гофрированной стали, который создал британский горный инженер и изобретатель Питер Норман Ниссон в 1916 году». Вскоре изобретение было пущено в массовое производство, и до конца войны их было произведено порядка 100 тысяч. В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, их производство возобновилось. Хотя изначальное назначение ангара было выполнять функции временного барака для солдат, такие сооружения часто использовали в качестве складов боеприпасов, почтовых отделений и даже церквей. Конец примечания. Небо на востоке непрерывно заливали яркие разноцветные сполохи. Это было даже величественнее, чем на Галиполе. Ну, прям сам Марс, черт бы его, побрал, играет гаммы, — пробормотала Онора. — Это они или наши? — заволновалась Салли. — Канонада превосходила мощью грозу, пожар и любые другие природные катаклизмы. Если это противник, как нам удержать фронт? Как выстоять в этой битве? Ей казалось, что настал апогей войны. Отжившее должно исчезнуть, а новое — прийти ему на смену. Грохот продолжался весь остаток дня и ночь, потом еще сутки и еще. В полночь на третий день на машинах скорой помощи, теснившихся на подступах к ипподрому, стали прибывать целые полки раненых. Совсем как на Галиполе, ранеными были забиты все перевязочные пункты на передовой — А в приемных отделениях, куда бросилось большинство медсестер, солдаты валялись в вонючей изорванной форме, с утратившими всякий смысл знаками различия. И вновь, теперь уже среди англичан, медсестры, осматривая раны, столкнулись с поразительной и неземной тишиной. Даже некоторые из тех, кому ампутировали конечности, не кричали, как на передовых перевязочных пунктах или в медсамбатах, а лишь тихо стонали а медсестры умеряли их муки инъекциями морфина. Только когда суматоха улеглась и раненых распределили по палатам, Салли обошла послеоперационное отделение палату для отравленных газами и для пациентов с таракальными ранениями. Руан можно было сравнить с университетом, если речь идет о новых знаниях и навыках. Иногда ее назначали на ночное дежурство в палаты для отравленных газами. Обычно люди попадали сюда через несколько дней после того, как вдохнули газ, но симптомы отравления оставались. Глаза их по-прежнему оставались широко раскрыты и встревожены. Губы посинели, вокруг глаз тоже расплывалась синева, дыхание было затрудненным, на губах то и дело образовывалась пена. Санитары подносили шприцы с раствором сульфата атропина, и Салли делала уколы. Устройство под названием «осьминог» Множество масок, подсоединенных к кислородному баллону, было разработано специально, чтобы облегчить состояние одновременно нескольких пострадавших от газа. Осматривая их перед тем, как сдать дежурство на рассвете, она поняла, что осьминог почти не помогает. Симптомы отравления не изменились. Грохот, артобстрелов и вспышки на востоке продолжались, но никаких внятных объяснений на этот счет не последовало. Оказалось, что перелом на фронте пока не наступил, и успехи весьма скромны. Пришел приказ погрузить пациентов с ампутированными конечностями на госпитальные паромы в порту Руана, а также часть раненых в грудь, живот или в голову, ослепших и отравленных газом. Один офицер признал Соноре, что места освобождают для австралийцев. Нет сомнений, теперь в пекло бросят и их, они уже на подходе. Пришло распоряжение очистить австралийские госпитали перед поступлением австралийских раненых. «Ну», — подумала Салли, — «в такое горячее время госпиталю леди Тарлтон не придется выпрашивать пациентов». Так велико было число пребывающих. Благодаря полученному на Архимеде опыту Салли три ночи провела в операционной, давая наркоз, точнее эфир, ассистируя невозмутимому, как всегда, и даже безмятежному доктору Филоузу. Эфир считался более безопасным и страховал от ошибок, если приходилось иметь дело со случайным анестезиологом, каким и была Салли, а без нее было уже не обойтись. При неожиданно установившейся теплой погоде австралийцы конвой за конвоем в течение полутора суток подряд стали пребывать по тысяче в день. Их было чудовищно много, лица их казались одинаковыми, и в этой драматичной мешанине отчаяния и боли Невозможно было отыскать Чарли Кондона и узнать, не понес ли он наказание за свои слишком уж обширные познания о Руанском соборе. У всех, кто сюда попадал, на устах было слово «позьер». По-видимому, это было название какой-то деревни, но в их сознании оно разрослось до имени места, откуда начинались все их несчастья. Английские газеты одним позьером не ограничивались — Указывалась и проклятая река, едва заметная на карте. В сознании французов Сома теперь струилась кровью и стала куда полноводнее Нила или Амазонки. Она превратилась в алтарь, на котором Авраам принес в жертву своего сына, и не было Бога, который велел бы ему опустить нож. Это название жужжало в приемном покое в тот момент, когда Салли с помощью санитара начала снимать грязные бинты с раненого в пах молодого парня, показавшегося ей стариком, и из его бедренной артерии ударил фонтан крови. «Просто остановите кровь, сестра», — спокойно сказал он, — «и я вернусь к жене и детям». Салли с санитаром пытались зажать артерию, но было уже поздно. Дернувшись, он испустил последний вздох, скончавшись от потери крови. Название реки произнес и юноша с в грудь. Это он заявил о норе, что слишком устал, чтобы заснуть, В операционной, перед тем, как ему дали эфирный наркоз, он признался операционной сестре и хирургу, что ему всего шестнадцать. Ходячие раненые из его отряда, готовясь к отправке на фронт или в Англию, без устали произносили это название. Мальчишку пришли навестить, сослуживцы принесли собранные для него карточки из сигаретных пачек с комическими сценками, быками, поднимающими на рога тигров, попугаями шокирующими горничных порочностью языка, ковбоями и индейцами, футболистами и ловцами форели. Заголовок газеты в столовой для медсестер возвещал «Гунны несут огромные потери». «Фрицы бегут!» — успокаивал какой-то генерал. Капитан Констебль остался в Руане из-за хаоса и небывалого наплыва раненых из-под Позьера. Казалось, это название стало причиной и его кризиса. На периферии раны начался сепсис, нужно было под наркозом удалить больной зуб и дренировать гной. Стало быть, Англия и обещанная челюстно-лицевая хирургия откладывались. Тысячи успели прогнать через их госпиталь, а он как был, так остался прикован к месту. Ведь считалось, что операция в Англии по восстановлению лица невозможна, пока в течение полугода не будет признаков сепсиса. В Шатобенгтен у леди Тарлтон Было всего два хирурга и два палатных врача, когда начали поступать раненые австралийцы, пополнившие немногочисленные ряды британских офицеров с ранениями средней или легкой степени тяжести, которых направляли туда до сих пор. Занимающий кабинет заместителя начальника медицинской службы определенно считал, что титулованной особи, каковой была леди Тарлтон, надлежит иметь дело исключительно с офицерами. А теперь в машинах скорой помощи везли австралийцев любого звания. Военные прислали к ним, судя по всему, опытного хирурга, майора Дарлингтона, но держался он отчужденно. Митчи с Наоми сошлись с Тарлтон в мнении, что военные решили от него избавиться. Но не из-за того, что он плохой хирург, а, вероятнее всего, из-за его нелюдимости». Леди Тарлтон тщетно добивалась от лондонского отделения Красного Креста присылки еще одного гражданского хирурга, будто в те дни такое было возможно. Дарлингтон был долговяз, слегка сутулился, что придавало его облику некоторую привлекательность, но слова его нередко попадали в засаду мысли, и он умолкал, так и не договорив. Однако вскоре он стал душой госпиталя. Слухи о его мастерстве пошли от операционных сестер, а он, в свою очередь, был несказанно рад оказаться в больнице, где в его распоряжении была собственная бактериологическая лаборатория. Его подчиненной была молодая женщина доктор Эйрдри, миниатюрная, с вьющимися волосами, поступившая как волонтер из шотландской женской больницы. В Бенгтен ее направили по просьбе леди Тарлтон. Ее тоже стали считать местным сокровищем, но Дарлингтон был и оставался сокровищем куда более ценным. Митчи с майором Дарлингтоном, Наоми с доктором Эйдри совершали обход приемного покоя, распределяя поступивших по палатам. У Эйдри еще не утихла обида за назначение в шато Бенгтен. Однажды она выдала на своем шотландском диалекте «Стать волонтером только ради того, чтобы тебя послали к остоломам в эту чертову булонь?» Она мечтала о Средиземном море или Месопотамии. Но носившиеся вдоль обсаженной вязами аллеи к шато санитарные машины заставили ее изменить мнение о леди Тарлтон как о светской даме, способной лишь нанимать горничных. Вскоре у Эйрдри и майора Дарлингтон стало очень много работы в операционной, а два молодых палатных врача были просто завалены ею выше головы, так что Митчи с Наоми приходилось принимать решение самостоятельно. Они инструктировали недавно прибывших нескольких австралийских медсестер и других сотрудников Красного Креста, нанятых леди Тарлтон, делали карандашные записи о ранениях и лечении на листах, висевших в изножье коек всех пациентов, совсем как в наилучшим образом организованных госпиталях. Они назначали дозы морфина и других препаратов и принимали решения о перевязках и орошении ран. К Наоме вернулась былая уверенность – который она не помнила со времен Архимеда. Она научилась не тревожиться о добросовестно принятых решениях. Мужчины на койках в приемной палате усмехались, слыша ее австралийский говор, приносит ли пользу характерный выговор персонала тем, кому он напоминает о родине. Наоми действовала во вневременном режиме. Понятие времени суток и такого временного отрезка, как час, перестало для нее существовать. Секунды еще что-то значили, без них не обойтись при измерении пульса, а следить за такими гигантскими отрезками времени, как час, было просто недосуг. Прибыл конвой 90 раненых из позьера, и Наоми проработала больше суток, не догадываясь об этом, заметив только, что легкость верхней части тела никак не согласуется с тяжестью в нижней, например, в ногах. Фактически исполняя обязанности старшей сестры, она при этом днем и ночью делала перевязки и таскала кислородные баллоны в газовые палаты. Список, который она оставила в отеле «Дорчестер», казался чем-то вроде переложения потерянного рая, если вспомнить, что ей пришлось делать в те дни после Пазьеры. К началу августа 1916 года, того самого, которому предрекали победу, палаты были забиты англичанами, австралийцами и даже индусами. Им прислали еще одного молодого палатного врача по здоровью признанного медицинской службой невоенно обязанным. Также из Лондона вызвали отряд добровольных помощников, разумеется, благодаря влиянию леди Тарлтон в Красном Кресте. «Мой муж безнадежен», — тихо пожаловалась она Наоми и Митче однажды утром, когда они пили обжигающий чай в столовой. «Ему не по душе то, что я делаю, и настойчивость, с которой я тереблю его приятелей» он уверяет, что никакого влияния у него нет, лгун он и сплетник, вот кто. Такие могут только разрушать, а не созидать. А затем, будучи отнюдь не сплетницей и не лгуньей, а как раз человеком действия, она отправилась взглянуть, как английские волонтеры готовят раненым завтрак. Из Бэнгтена было легче попасть в Англию. Майор Дарлингтон занимался этим в дополнении к хирургии и работе в патологоанатомической лаборатории. Доктор Эйрдри, и палатные врачи были солидарны с Дарлингтоном в нежелании отправлять солдата обратно на фронт без хотя бы краткого отпуска в Англию. Аргументы об уклонении от исполнения долга никак на них не действовали. За исключением редчайших и самых бесспорных случаев выздоровления или под нажимом самого солдата, яростно требующего возвращения на фронт, они отправляли всех транспортабельных, в том числе с посттравматическим синдромом, на машине скорой помощи на паром – А ремонтные работы в австралийском добровольческом шли полным ходом. Леди Тарлтон наняла рабочих рыть в летнем саду ямы под канализацию и отопительные котлы и доить трех коров, которых она приобрела, чтобы обеспечить раненых свежим молоком. Карлинг оказался незаменимым мастером на все руки. «Вы знаете, эти войсковые сатрапы все еще нас ненавидят» едва ли не с гордостью объявила леди Тарлтон своим сотрудникам. Молодая шотландка Эдри мелодично рассмеялась, она откровенно восхищалась леди Тарлтон. Поскольку она лишь недавно получила диплом врача, австралийские и английские медсестры шептались, что ей нужен наставник, способный превратить ее в настоящего хирурга, но ее это не задевало. Раненые англичане и австралийцы, которым довелось лечь под ее нож, В один голос утверждали, ну, разумеется, лишь те, кто не утратил дар речи из-за полученных ранений, что абсолютно ей доверяют, поскольку она не задирает нос. То, что их оперировала женщина, удивляло их уже потом, после того, как они выжили, перенеся мучительную боль из-за ранения и саму операцию.